Глава шестая. Семь покойников в Черном лесу. Ночь прошла спокойно. Если не считать всплесков и холодящего душу сывиста на болоте, Четверку новых обитателей Оша ничего не беспокоило. Три одеяла, которые удалось выручить за меч, купе с тремя ножами огнивом и копчёной рыбой, помогли скоротать время до утра, в относительном комфорте. Спали посменно, оставив одного на часах. Нигум же, казалось, вообще не беспокоился о собственной безопасности и мирно посапывал, отвернувшись к стене. Правда, оставшийся за дежурного Олег заметил, как чутко двигаются уши Базбена, реагирующие на любой шорох. И не сомневался, предприми кто-нибудь попытку атаковать беспечного торговца, расплата последует раньше, чем коварный план притвориться в жизни. Утром пятерка путников, перекусив рыбы и чёрствым хлебом, который Нигум поделился совершенно безвозмездно, покинула дом и пересекала болото с противоположной стороны, ведомая Бацбеном по одному ему известному броду. «Слушай», — обратился Дик к Нигуму, вытряхивая воду из обуви, когда все оказались на берегу. Э, что за свист был ночью?» «Это Занда», — обронил тот легкомысленно. и, подняв штанину, продемонстрировал жуткий кривой шрам, тянущийся от колена вверх по бедру. «Мои с ней старые друзья, не беспокойтесь», добавил он, заметив, как Журом шарахнулся от болота. «Занда охотится только по ночам, если ничего не изменилось в ее привычках. В тот раз я останавливался здесь позапрошлым летом. Теперь и остальные поспешили убраться подальше от берега». «А на кого тут охотится? Спросил Клазен, догнав удивительно быстро для своего роста шагающего Нигума. «О, ночью черный лес наполняется жизнью. Но поверьте, вам лучше с ней не пересекаться». «А у этой жизни, у нее есть души?» Поинтересовался Ларс. «Нет». Помотал головой Нигум, не оборачиваясь. «Дикие твари бездушны, впрочем, как и домашний скот. Если бы дело обстояло иначе, «Каждый здесь стал бы скотоводом», — усмехнулся он. «А дневные хищники есть?» «Варги, но они вряд ли на нас нападут, если только сильно голодавшие. А вот от бьяров надо держаться подальше. Никогда не знаешь, что умеет и косматые зверюги. Они все ядны и запасливы. Так что даже сытые могут атаковать, чтобы припрятать ваши сочные тушки, а потом, когда они основательно подгниют, полакомиться мякотью». Негум обернулся, и от его кривой ухмылки Олегу сделалось не по себе. А еще черный лес» — знаменит банда Освальда Милосердного. Его так прозвали за привычку предлагать плененным жертвам покончить с собой. Кто рискнет оскорбить Освальда, отвергнув Милосердное предложение, сильно о том жалеет. Банда промышляет как раз на этой дороге. Дороге? переспросил Олег, оглядывая стену черных елей гигантов, окружающий овраг, по дну которого шла их компания. «Да», — кивнула Нигум без малейшего сомнения. «Здесь ведь может проехать телега, значит, это дорога. И если не хотим угодить в лапы Освальда, нам лучше свернуть с нее. Без лишних вопросов опасливо озирающаяся четверка последовала вверх по склону оврага, вслед за своим хвостатым проводником. «А этот Освальд, он здесь и днем промышляет?» Насилу догнав ловко перебирающегося через бурелом Базбена, спросил же Рома. «Чаще всего. Может, стоит тогда вернуться и переждать, а идти ночью? Все же зверё меня не так пугает, как маньяк-убийца». «И напрасно. С наступлением темноты наши шансы выжить резко понизятся. Черный лес носит свое имя не только и не столько из-за цвета хвои. Здешние норы, дупла и берлоги». «Стоят такие ужасы, каких вам, видать, еще не приходилось, и мало где придется. «Почему тогда в доме на болоте безопасно?» — спросил Дик. «Ты сам это говорил». «Тот дом проклят». «Как? Но ведь...» «Да, знаю. Ночевать в проклятом доме посреди черного леса, кажется, плохой идеей. Но это только на первый взгляд, в чем вы уже имели возможность убедиться. Говорят, раньше он принадлежал одному алхимику». Не знаю, чем конкретно тот занимался, но результаты его экспериментов были столь чудовищны, что его изгнали даже из коллеги из Занерека. А тамошние правила гласят, все, что необходимо для науки, приемлемо для морали. После изгнания он переселился на здешние болота и продолжил работать. Но однажды, уж не знаю чего, попросту исчез. С тех пор дом пустует, и даже зверь обходит его стороной. будто какая-то грязная магия пробитала старые стены. Впрочем, как бы там ни было, я ничего такого не ощущаю. Это дом, просто безопасное место для моего перевалочного лагеря на кратчайшем пути из Таркара, Швасвальд. «Вы сказали магия?» Подключился к разговору Ларс. «Грязная магия», — уточнил Нигум. «На будущее советую не потреблять второе слово без первого, хотя разум не будет вовсе забыть о нем. В союзе не слишком-то жалуют это дело. За исключением Занерека, разумеется. Но мы сейчас в Аттерлянде, и ваши языки будут целее, если с них не сорвется лишнего». «А какого рода магия?» Не унимался Ларс. «Грязная магия, разумеется. Что она собой представляет? Это какие-то хитрые фокусы?» «Что?» Обернулся Нигум, остановившись. «Фокусы?» Сделал он шаг навстречу Ларсу. «Я видел, как эти фокусы сметали десятки собратьев в один миг. Я видел, как демонический огненный дождь обрушивается с неба, прожигая тела и землю под ними так, что она дымилась еще двое суток. Я видел бедолаг, ползающих будто черви, потому что половина их скелета превратилась в желе. Зуб даю. Такого ярмарочные циркачи не покажут». э <гулы> э Ларс, но любопытство все же взяло вверх. И он продолжил, когда Базбен зашагал дальше. «А кто практикует эту грязную магию? Должно быть, они чудовищно сильны. Но это не пожиратели, ведь вы не застали той войны и не встречались с ними. Кто же тогда?» mustard. «Хм», — усмехнулся Нигум, дивясь то ли любознательности, то ли безрассудности голландца. Плохую тему для разговора вы подняли, друг мой. Но хорошо, что это слышат мои уши, а не храмовников от Ирлянда. Страх перед грязной магией в этих землях столь велик, что хватит одного неосторожного слова, чтобы привлечь к себе нежелательное внимание церкви. Вы спрашиваете, кто они, чудовища, способные творить, жуткие заклятия. Правда в том, что никто не знает этого наверняка. И здесь стоится главная причина страха. Одни говорят, что грязная магия — дело рук колдунов с западных предгорий, другие — мертвых чародеев Газамара. Третьи возлагают вину на якобы пробудившихся пожирателей, хотя никто раньше за ними подобного не замечал. Но все это лишь пустые домыслы. Магии, кто бы они ни были, наносят удары по всей границе Союза, бессистемно, непредсказуемо и, казалось бы, бесцельно. Это похоже скорее на пробу сил, чем на спланированное нападение. Но такие атаки сеют панику. Короли знать о из кожи вон лезут, чтобы остановить ползущие с пограничных областей слухи. Не в меру говорливых объявляют пособниками, демонопоклонников и вешают. Но это не отменяет фактов. А факты в том, что атаки становятся чаще от месяца к месяцу. По мне, так очень похоже на подготовку к вторжению. И если я прав, помоги нам, Шогун. «А как же за нерек! спросил Миллер после недолгого молчания. «А что за нарек? Вы спрашиваете про их магию? О, поверьте, исцеление ран и возжигание путеводных огней вряд ли угрожают безопасности Союза. Хотя в целом...» Нигум вдруг остановился и повел ушами, прислушиваясь. «Тихо всем!» Прошипел он, пригнувшись. «Впереди кто-то есть. Быстро за мной!» Резко свернул Базбен направо. «И не разбредаться! «Могут быть ловушки». Четвёрка не на шутку испуганных людей молча последовала за Нигумом по пятам, тщетно вслушиваясь в тишину черного леса. Они отошли совсем недалеко от места неожиданной смены маршрута, когда Дик, идущий сразу за Базбеном, резко вскинул руки и коротко закричал, потеряв опору под ногами. «Чёрт!» Кинулись Ларс и Олег к краю дыры, образовавшейся посреди небольшой поляны. «Дик, ты цел?» «Господи!» Миллер лежал на дне глубокой ямы ловушки, аккурат промеж пяти врытых в землю кольев. Из-под его чудо пострадавшего тела выглядывала подчерневшая нога менее удачливого предшественника. «Кажется, цел, да. Матерь Божья! Вставай осторожно», — посоветовал Ларс. «Мы тебя вытащим». «Он это нарочно сделал!» Жером замер на месте, с указывающим в сторону Нигума пальцем. Сокин сын перепрыгнул ямы, хотя та была закрыта ветками. Я видел!» «Это просто смешно», — оскалился Базбен, разведя руками и сделав шаг к собравшейся вокруг ямы троице. «Стой, где стоишь!» — отстегнул Олег хомут, висящих на поясе ножен. «Не нужно горячиться», — сделал Нигум еще два шага, игнорируя совет. «Я же предупреждал, здесь могут быть ловушки». Чёртова крыса! донеслось изъемы. «Бросьте его сюда, мы поговорим. Ах, мать твою, да здесь уже три покойника!» «Что скажешь на это?» Достал Олег нож, обращаясь к ухмыляющемуся бозбену. «Семь покойников», прошипел тот. «Что? Просто четверо еще дышат». Как ти стола половка откинула полуплаща, плаща, тетива издала глухой дон, и журом рухнул на с застрявшим в груди болтом. «Тварь!» Олег, не дожидаясь, когда Нигум, перезарядит арбалет, рванул вперед, но проскочил мимо, едва не споткнувшись о корни. Базбен сделал лишь короткий шаг в сторону, походный ранец упал с его плеч, а вместо арбалета в лапе занял кинжал. Это произошло так быстро, что бросившийся на выручку Ларс чуть не расплатился за поспешность вкрытым горлом. Широкий, остро оточенный клинок просвистел в считанных миллиметрах от шеи голландца, так что тому пришлось упасть, чтобы не умереть. «Какого дьявола у вас там творится?» — крикнул Дик из ямы. Нигум занес кинжал над Ларесом, но получил ногой в колено и вынужден был попятиться. Этого мгновения хватило, чтобы Олег кинулся в новую атаку, на сей раз более успешную. Неумелый удар ножом Нигум парировал без труда, но последовавший хук слева заставил его отпрыгнуть. Ларс вскочил на ноги, и теперь уже Базбен стоял лицом к лицу против двух вооруженных человек, лишившись фактора неожиданности. серьезно Ощерился он нож на нож против крыса люда а может подумайте выберите милосердие просто воткните клинок себе в шею слева и рваните вправо смерть будет почти мгновенной перебьешься сука прорычал олег покрепче сжимая рукоять бросьте мне ветку орал Миллер из своего узилища странная крыса я тебя что ж Поджал губу Нигум, игнорируя льющиеся из-под земли оскорбления. Тогда придется выпустить вам кишки, перерезать сухожилия, содрать скальп и пригласить на обед лесных муравьев. По мне такой вариант даже лучше. Да и душа приобретает особой перчинку. Поднес он сложенные щепотью пальцы к губам. М -м -м. Начнем. Олег и Ларс двинулись в разные стороны, пытаясь взять Базбена в клещи. Нигум стоял неподвижно. и ухмылялся, глядя в землю перед собой. Только уши будто локаторы разворачивались вслед за двумя неприятелями. Воцарившуюся на несколько секунд тишину не нарушал бранью даже Миллер, прислушиваясь к происходящему наверху. Басбен атаковал, когда Олег почти зашел ему за правое плечо. Молниеносный выпад оставил два глубоких пореза на левом бедре и на правом предплечье. Попытавшийся нанести удар Ларс, лишь полоснул ножом воздух. Нигум в два прыжка переместился за спину голландца, И уколол кинжалом в поясницу, но развивать успешную атаку не стало. Несмотря на явное замешательство противников, он отступил на три шага и остановился, словно приглашая к следующему раунду. Более вид собственной плоти, раскрывшейся под лезвием кинжалы, моментально остудили боевой порыв. Олег сглотнул и замер в нерешительности, морально готовый к отступлению, но прекрасно отдающий себе отчет в том, что злорадно ухмыляющийся крысоподобное существо в трех метров от него жаждет отнюдь не победы по очкам. Ларс скособочился, выставив вперед руку с ножом, а свободной, держась за уколотую поясницу, и желанием продолжать неравный бой также явно не пылал. Эй! Снова подал голос Дик. Да что там у вас? Эй, крыса! Только трони их, Я тебе хребет сломаю! Хм! Ощерился Нигум, указав большим пальцем в сторону ямы и двинулся вперед. Он шагал так, словно перед ним не было никого, быстро, уверенно, поигрывая длинным кинжалом как тростью. Низкорослое существо в грязных лохмотьях сейчас выглядело на голову выше своих пятящихся, пригнувшихся неприятелей. Вдруг резко подырнув под выставленную Ларсом руку, Нигум нанес удар снизу вверх, и голландец выронил нож. Рука безвольно повисла, кровь заструилась по мизинцу, оставляя на земле алую змейку. Олег предпринял было попытку контратаковать, но слишком нерешительно. Смелости хватило только на робкий шаг в сторону противника, который без малейших колебаний переключился на новую цель. И Олег едва успел подставить локоть, преградивший путь кинжалу к животу. От резкой боли потемнело в глазах. Он шатнулся и упал на колено, без отчета размахивая ножом перед собой. Как вдруг услышал треск ломающегося дерева. Стоящий на расстоянии чуть дальше вытянутой руки Нигум дрогнул и повалился вперед, прямо на Олега, И выставленный им клинок, однако встретившись с падающим телом, острие ножа не погрузилось в плоть, а лишь черкнул по касательной с металлическим скрежетом. Олег не до конца понимая, что происходит, скинул себя обозбены и, усевшись на нем, занёс оружие. Обей, тварь! Раздался за спиной слабый голос. Олег обернулся. Жиром сидел на земле, скорчившись от боли и держась за торчащий из груди болт. Рядом лежала увесистая сучковатая ветка. расколотая надвое. «Убей!» — повторил Клозен. Олег, содрогнувшись от осознания, что сидит верхом на не убийца, ухватил нож обеими руками, готовясь нанести смертельный удар. Нигу, морщась, открыл глаза и встретился взглядом со своим новоявленным палачом. «И?» — оскалился он в кривой усмешке, увидев занесенный нож. «Что теперь будешь делать, мальчик? У тебя духу...» Олег резко как молот опустил сжимающие нож руки на открытое горло Базбена. Но острия лишь чуть погрузила шкуру. Скрещенные лапы крысолёда блокировали удар. Олег всем своим весом навалился на пятку рукояти, стараясь загнать клинок Нигму в глотку. Покрытая старыми шрамами морда исказилась гримасой боли и дикой ярости. От подкупающей схожести с человеком не осталось и следа. Олегу в глаза смотрела взбешенная крыса. Ноги Базбена лихорадочно заработали, раздирая когтями джинсы, кожу и мясо. Олег, взвыв от боли, чуть откинулся назад и нанес резкий удар головой, угодивший прямо в черную мочку носа. В лицо брызнула кровь, из крысиного горла вырвался истошный визг, быстро превращающийся в клокочущие влажные хрипы, все более глухие, по мере того, как лезвие погружалось в горло. Наконец, скрещенные лапы Базбена совсем ослабли, ноги перестали дергаться. а ножа заскрипело по шейным позвонкам. Олег отпустил скользкую от крови рукоять и перекатился на спину, хватая ртом воздух. «Эй!» Осторожно позвал Дик после нескольких секунд тишины. «Есть там кто живой?» «Да!» Отозвался Олег и, не услышав других откликов, почувствовал, как горло подкатывает кома. Он приподнялся на локте и, сев, осмотрел поле битвы. Жером скорчился, лежа на левом боку без движений и по-прежнему сжимая засевший в правом лёгком болт. Ларс сидел, приваливший спиной к дереву и уронив голову на грудь. Нигом лежал, будто на жертвенном алтаре, вытянувшись по струнке, руки скрещены на груди, голова откинута, над приоткрытой пастью трепещет голубой искрящийся огонек. «Вытащите меня отсюда!» снова заорал Дик. «Да погоди ты!» Олег сделал попытку подняться на ноги, но не смог даже подтянуть их. Левое бедро и правая икра превратились в и лохмотья, изодранные когтями, но крови натекло не так уж много, что оставляло надежду на нетронутость артерий. «Ларс!» — позвал он, перевалившись на бок. «Эй, ты жив?» «Не уверен», — слабо отозвался тот. «Хорошо». «Жером, слышишь меня? Ответь!» Но Клазен не отвечал. Черт! Олег повернулся к телу Нигума и протянул руку замерцающим огоньком, но замешкался. «Эй, Ларс, можешь подойти? Мне понадобится помощь!» «Попробую!» Голландец медленно поднялся и, спотыкаясь, приковылял к трупу Базбена. «Лживая скотина!» Попытался он пнуть мертвеца, но снова споткнулся и опустился на колени. «Жером?» «Я не знаю. Нужно попытаться!» Олег набрал в грудь воздуха и коснулся трепещущей над остывающим телом души. Такого ему испытывать прежде не доводилось. Едва пальцы уколол электрический разряд, весь воздух из легких будто выкачали. И не только из легких. В одно мгновение Олег ощутил, словно его тело подверглось вакуумной обработке и сжалось в крохотный твердый как гранит, комок. Создание захлестоли тысячи образов из чужой жизни. Жестокой, полной боли, крови и ненависти. Жуткие видения бомбардировали мозг, картины министовой сечи, искалеченных тел, горящих городов и деревень, полчища, закованных в броню крысолюдов, вздымающихся над ними боевых стягов, кривых мечей, поржавевших от крови, секиры булав, взлетающих над головами кричащих от ужаса людей и опускающихся в россыпи алых брызг. Гром барабанов и вой горнов сплетался в страшную какофонию со звуками ломающихся костей, крушимых черепов и тонущего в мясе железа. А потом произошло то, чего Олег никак не ожидал. Страшные картины вдруг разом исчезли. Их сменил теплый и мягкий свет, льющийся, казалось, в самой глубины сознания, растекающийся по телу, согревающий, питающий ее. «Какого хера?» Олег вздрогнул, открыв глаза, и уставился на пустую ладонь. «Нет, нет, нет, нет!» «Что случилось?» — стревожился Ларс. «Кажется, я поглотил ее. Взгляд Олега упал на собственное бедро. Лохмоти изодранной штанины шевелились, приводимые в движение с растающейся плотью под ними. «Точно. Но я не хотел. Жиром, черт! Еще не до конца владея собственными ногами, Олег пополз к кранцу Нигума и, расстегнув, принялся вытряхивать его содержимое. «Должны быть еще. Ларс, помоги!» «Дьявол! Похоже на трофеи!» принялся разгребать кучу барахла голландец. «Нет, нет», – качал головой Олег безрезультатно шаре руками, вываленных на землю вещах. «Он держал их не здесь, при себе». Распахнув на мертвом теле Нигума плащ, под которым оказалась стальная кераса, Олег принялся обыскивать множество внутренних карманов. «Зараза!» – извлекал он наружу кольца, цепочки, коронки, причудливые миниатюрные устройства, таинственного назначения и прочую мелочь, пока, наконец... Не вытащил кожаный кошель, развязав который, засиял улыбкой. Нашел «Много?» — поинтересовался Ларс. Олег молча кивнул и, кое-как встав на четвереньки, поспешил к Жерому. Клозен уже не подавал видимых признаков жизни. «Эй, Жером!» — тронул его Олег за плечо. «Давай, давай, соберись! Это тебе поможет! Ну же!» А чёрт!» Он положил два пальца Клозену на шею. Пульс, хоть и очень слабый, все же прощупывался. Ну, очнись, гадство. Ладно, прости, дружище. Олег взялся за торчащий с груди Жюрома болт и чуть потянул на себя. Клозен тут же вытаращил глаза и разинул рот в немом вопле, превратившемся в слабый стон. Все, все отлично. Держи, ты должен поглотить ее. Просто возьми. Вложил Олег крошечную черную сферу Жюрома в ладони. Остальное произойдет само. Я надеюсь. Постарайся. Клозен прижал кулак с душой к груди. И в ту же секунду сквозь сомкнутые пальцы застроился свет. Работает! улыбнулся Ларс, придерживая левой рукой безвольно повисшую правую, распоротый на плече рукав, пропитался кровью до манжета. Лови! бросил Олег голландцу кошель с душами. Но ну, только одну, может, еще понадобится. Не беспокойся! достал Ларс драгоценный шарик. Жером тем временем пришел в себя и даже попытался сесть. Нет, не двигайся. Положил Олег ладонь ему на грудь. «С этой штукой», — указал он на болт. «Надо что-то делать. И желательно побыстрее, пока душа действует. Лежи». Олег встал и осмотрелся в поисках подходящей ветки. Наконец, найдя достаточно длинную и крепкую, он подточил ее к яме и спустил внутрь. «Выдержит?» «Хочется надеяться». Попробовал Дик ветку ногой на прочность. Лара, как рука? Помочь сможешь?» «Пока не очень». «Но есть левая». «Тогда хватай, надо торопиться». С третьей попытки Миллера удалось таки вытащить из ямы. Теперь наступила очередь Клозена. «У нас даже спирта нет», — напомнил Ларс, глядя, как Олег пальцем проверяет остроту ножей, выбирая подходящий. «Нет, но у нас есть вода и души. Думаю, этого хватит», — ответил тот, определившись с инструментом для проведения предстоящей операции. «Дик, держи плечи. Ларс, ноги». «Закуси это!» – Сунул Миллер и Жерома в зубы, сложенный несколько раз ремень. «Готовы?» Получив в ответ утвердительные кивки от двух ассистентов и оперируемого, Олег вытер вспотевшие ладони о рубашку, взял нож и, стараясь не думать и ни о чем, кроме извлечения болта, быстро сделал четыре глубоких крестообразных надреза в груди вокруг древка. глазен выгнулся дугой, прокушенный ремень заскрипел в зубах. «Только не отключайся!» – взялся Олег за болт. Ты должен будешь поглотить душу, сразу как я его вырву. Держись. Он потянул, и вскрытая плоть вздыбилась, распираемая изнутри, перешедшим в движение наконечником. Жером взвыл, запрокинув голову. Глаза округлились так, что казалось еще немного, и они вывалится из орбит. Во рту что-то хрустнуло, на губах запенилась кровь. Зазубренный наконечник медленно покидал свое кровавое узилище, таща следом куски легкого и мышц, выворачивая ребра и собственную душу клазена. Наконец болт вышел из раскуроченной груди, оставив после себя изъяющую дыру, надувающие алые пузыри. «Ешь!» – вложил Алик Жоромо в трясущуюся руку очередной шарик и нервно усмехнулся. «Выздоравливай скорее, неохота застрять здесь на ночь».